Голова первая. Вызывает Лондон. В свое первое утро после приземления в Лондоне в июне 2016 года Мэган направилась прямиком в Селфридж. У молодой американской актрисы была миссия – купить туфли. В универмаге на Оксфорд-стрит она блуждала по обувному залу площадью 35 тысяч квадратных футов, крупнейшему в мире, в поисках товаров своих любимых дизайнеров, Стелла Маккартни, Клоэ и Марк Джейкобс. Ей хотелось отыскать пару, соответствующую здешним ценникам. Несмотря на то, что драматический сериал «Сьюц» в российском прокате «Форс-мажоры» с ее участием уже шестой сезон успешно шел по кабельному, Мэган оставалась бережливой покупательницей. Ее детство частично прошло в тесной лос-анджелесской квартирке, переделанной из гаража. Она была единственным ребенком разведенных родителей испытывавших финансовые трудности, и ей не нравилось выкидывать деньги на тренды, которые быстро выйдут из моды. Если уж она вкладывалась во что-то, это должно было быть долговечным, как каблуки Сержио Росси. Временами по детски тревожной Меган казалось, что всему хорошему однажды может прийти конец. Но если в тот день молодая женщина и ощущала некоторый подъем, находясь в окружении дорогих босоножек и туфель на шпильках, это было вполне простительно. Прошло совсем немного времени с того момента, как она вернулась с греческого острова Гидра, где состоялся роскошный девишник. Меган организовала его в честь предстоящей свадьбы Линси Рот, одной из своих лучших подружек по колледжу. Она серьезно отнеслась к обязанностям подружки-невесты и разработала насыщенную программу пребывания на острове, включавшую пешеходные экскурсии, купание, дневной отдых и дегустацию блюд местной кухни. Остров Гидра находится в двух часах пути на катере от Афин, и передвигаться по нему можно только на велосипеде или верхом на Ослике. Прошедший уикенд разительно отличался от типичных девичьих вечеринок в Вегасе с катанием на лимузинах, и зависанием по клубам в нарядах, которые Меган называла «повязки фаллической секты». Вместо этого девушки окунулись в более изысканные удовольствия на залитом солнцем берегу Средиземного моря, наслаждаясь свежими греческими салатами и рыбой, попивая вино и общаясь друг с другом. Все было обставлено так, как это нравилось Меган, просто и со вкусом, весело, но спокойно и душевно, а главное, тщательно продумано. Она привыкла все планировать. Это повелось еще со времен учебы, когда ей приходилось жонглировать школой и подработками. Потом были долгие годы хождений по кастингам, в поисках ролей. Наконец, наступил момент, когда она, став успешной телезвездой, покоряла все новые карьерные высоты, параллельно запуская интернет-проект о популярном образе жизни. Все это время Меган упорно работала не только над разработкой этих планов но и над их осуществлением. Поездка в Лондон не стала исключением. Туфли значились лишь в начале списка, подготовленного до прибытия в британскую столицу. Меган составила перечень ресторанов и баров, обязательных для посещения, а также людей, с которыми она надеялась повидаться. Это был отличный период в жизни 34-летней Меган. Высококонкурентный мир шоу-бизнеса распахнул перед ней свои двери, предоставив огромный выбор возможностей. Ее успех был результатом настойчивости и уверенности в себе. Помимо этого, она с ранних лет демонстрировала готовность работать усерднее сверстников. Уверенностью в себе она отчасти была обязана родителям, беззаветно любившим свою дочь. Ее мать Дория Регланд и отец Томас Маркл познакомились на съемках сериала «Главный госпиталь», где он был светорежиссером, а она временной сотрудницей в гримёрке. Спустя два года родители Меган расстались, но и после развода их объединял общий ребенок. Они не конфликтовали, опека была совместной, праздники отмечали всей семьей. Однако самым главным показателем заботы Томаса и Дории была их озабоченность образования Меган. Ни один из них не поступил в колледж сразу после выпускного, при том, что Дория состояла в клубе одаренных учеников школы «Ферфакс» в Лос-Анджелесе. Сначала ей пришлось работать в магазине антиквариата, принадлежавшем ее отцу Элвину Регланду, а затем турагентом, что положило начало длинной череде профессиональных занятий. В колледж Дория поступила намного позднее, так как семья не могла ей в этом помочь. Собственный опыт преодоления финансовых трудностей, обусловленных недостатком образования, заставлял ее постоянно подчеркивать, насколько оно важно. Когда речь заходила об обучении, Томас и Дория хотели для дочери только самого лучшего. Ее учеба началась в Little Red Schoolhouse, небольшой престижной частной школе, куда, начиная с 1940-х годов, отдавали своих детей представители голливудской элиты, включая Джонни Деппа и Скарлетт Йоханссон. Затем Мэган поступила в католическую школу пренепорочного сердца в Лос-Фелес, образовательное учреждение для девочек, реализующее программу среднего и старшего звеньев. Ясно осознавая, сколь многим родители жертвуют ради ее обучения в подобных заведениях, Мэган ощущала личную ответственность, связанную с этой привилегией. «Оба моих родителя начинали с малого, поэтому они старались много отдавать, совершая простые акты доброты». Это могло быть объятие, улыбка или дружеское похлопывание по плечу, просто чтобы подбодрить нуждающегося человека и показать, что все будет хорошо», написала она в 2016 году в своем блоге «The Tick», посвященном стилю жизни. «Я росла, наблюдая за этим, а значит, подобные вещи казались мне абсолютно естественными». Мэган была сверхмотивированной. Она всегда первой поднимала руку, когда учитель задавал вопрос и вызывалась читать вслух. У нее были блестящие отметки и идеальная посещаемость. Ее чувство ответственности распространялось не только на учебу в школе. Будучи маленькой девочкой, она столкнулась на улице с бездомным и стала умолять маму «давай поможем ему». Стремление прийти на выручку человеку, который в этом нуждается, нормально для ребенка, но Мэган, в отличие от многих, не забывала о том, что ее тронуло. Весь остаток дня и еще длительное время после этого происшествия ее продолжал мучить вопрос «что я могу сделать?». В 10 лет Меган впервые отправилась с матерью за границу, на Ямайку. Большинство туристов безвылазно сидели в отеле, в то время как Дория брала дочь с собой, выходя за его территорию и показывала ребенку трущобы. Меган видела, как живут те, кому меньше повезло в жизни. В 13 лет девочка стала волонтером на благотворительной кухне в районе Скидроу в Лос-Анджелесе. «Первый день оказался по-настоящему страшным для меня», – делилась со своими подписчиками Меган. «Я была совсем юной, а там все казалось жестким и диким. Несмотря на то, что рядом находилась большая группа других добровольцев, я перепугалась не на шутку». Сомневаясь, идти ли ей снова в столовую для бездомных, Мэган обратилась к Марии Поллия, школьной учительнице богословия. Мария являлась волонтером движения католических рабочих. У нее накопился большой опыт работы с людьми, живущими на обочине общества, и ей хотелось вдохновить юную и пылкую студентку на подобную деятельность. «Жить означает ставить потребности других выше своих страхов», сказала Мария. И девушка вернулась к своим обязанностям. Эти слова навсегда останутся со мной, признавалась Меган. Из-за вечной готовности помогать другим и стремления добиваться высоких результатов, одноклассники часто воспринимали Меган как лицемерку. Им казалось, что таких идеальных людей просто не бывает. Однако будущая герцогиня Сассекская никогда не считала себя идеальной. На самом деле, она нередко задумывалась о том, как стать лучше из смешанной расы и не всегда четкого понимания своего места в жизни некая часть ее хотела, чтобы окружающие видели, насколько она хороша во всем. Девушку коробила от мысли, что ее могут посчитать аутсайдером. В старшей школе напор Меган не ослабевал. Она присоединялась к каждому клубу, от комитета по подготовке выпускного альбома до театральной студии Genesian Players. Ее избрали королевой выпускного бала артистичная от природы, стремящаяся в любом деле заслужить похвалу, Меган по-настоящему расцвела. Жижи -жи Перро, которая несколько лет учила Меган актерскому мастерству, рассказывала, «Она была невероятно трудолюбива. Я была ошеломлена таким серьезным отношением к работе в столь юном возрасте». Меган полностью выкладывалась даже в самых маленьких ролях, наподобие секретарши из мюзикла «Энни». по словам Перро, Томас часто помогал с декорациями для школьных пьес и старался посещать как можно больше представлений. «Его лицо, сияющее от гордости за свою маленькую девочку, всегда можно было увидеть в зрительном зале», рассказывала она. Также отец сыграл важную роль в становлении Меган как феминистки, или, как она сама себя называла, «защитницы женщин». В возрасте 11 лет она вместе с классом смотрела телепередачу, которая была прервана рекламным роликом «Средство для мытья посуды». За Закадровый голос вещал «Женщины по всей Америке сражаются с жирными кастрюлями и сковородками». Мальчишка, сидевший рядом с Меган, выкрикнул «Да, там им и место, на кухне!». Меган была крайне расстроена этим инцидентом, и Томас поддержал дочь в ее намерении выступить с протестом. Она разослала письма самым могущественным людям, которых только могла себе представить, включая первую леди США хиллари Клинтон, ведущую новостей телеканала Nickelodeon Линду Эллерби и, собственно, производителя средства для мытья посуды. И все ей ответили. Меган получила письмо из Белого дома, Nickelodeon записал с ней интервью, Производитель моющего средства изменил текст рекламы на «Люди» по всей Америке сражаются с жирными кастрюлями и сковородками. В старшей школе интерес Мэган к актерству перерос в главную жизненную цель. Но мать, всегда сосредоточенная на важности высшего образования, посоветовала ей сначала закончить колледж. Дория хотела, чтобы ее дочь имела профессию, на случай, если с карьерой актриса не сложится. Это не стало проблемой для Мэган, которая решила не ходить на профессиональные прослушивания до тех пор, пока не окончит школу и не обеспечит себе поступление в Северо-Западный университет. Мэган зачислили в частный колледж, расположенный в пригороде Чикаго, одно из лучших учебных заведений в стране. В этот период она и получила свою первую небольшую роль в клипе Тори Эмос на песню «Тысяча океанов». Меган всего пару раз мелькает в кадре в качестве прохожей, которая рассматривает певицу, запертую в стеклянной витрине. Гонорар составил 600 долларов, и через несколько недель девушка отправилась на пробы для участия в клипе «Шакиры». Роль Меган не получила и вообще больше нигде не снималась вплоть до последнего курса колледжа, когда она появилась в главном госпитале. В Северо-Западном университете Меган вновь оказалась в окружении студентов, по большей части из состоятельных семей. Изучая организацию труда, она совмещала полную учебную нагрузку и подработки, позволявшие оплачивать учебу, жилье и питание. И это помимо работы няней, покрывавшей дополнительные расходы, а также выступлений в театре и волонтерской работы. «Не представляю, как тебе вообще хватает суток на все это», удивлялась ее хорошая знакомая, которая ходила с Меган забирать из колледжа ее последние задания по основной специальности. Девушку поражала способность подруги совмещать давление и жесткие требования к учебе с другими занятиями. «Где ты умудряешься находить время?» – спрашивала она. А Меган просто не развлекалась, подобно большинству своих сверстников. Вероятность встретить ее в баре посреди недели равнялась нулю. Пятничными вечерами, пока соседки по комнате расходились по вечеринкам, Меган отправлялась в профессорские дома работать няней. Она вступила в сообщество Капа-Капа-Гамма, поселилась в его общежитии и обзавелась там дружескими связями. В число ее хороших подруг входили Женевьев Хиллис и Линдсей Ротт однако студенческая жизнь меган больше напоминала картины об эльвуц нежели фильм зверинец примечание эльвуц главная героиня романа аманды браун и одноименной кинокомедии блондинка в законе целеустремленная и амбициозная красотка зверинец оригинальное название animal house американская комедия 1978 года повествующая о противостоянии двух студенческих братств в вымышленном колледже фартер Став ответственной за отбор новых членов сообщества, Мэган курировала их поступление и адаптацию. Также она собирала деньги на благотворительность вместе с другими студентками из капа, -Капа гамма участвуя в различных мероприятиях, вроде танцевальных марафонов. Однажды девушки протанцевали 13 часов, чтобы собрать деньги для Тим Джозеф, некоммерческой организации, привлекающей внимание к проблемам больных мышечной дистрофией Дюшенна. «Я была выжата, как лимон», – признавалась впоследствии Меган. К третьему курсу большинство зачетов у Меган было сдано, и с помощью Мика, старшего брата своего отца, ей удалось попасть на стажировку в посольство США в Буэнос-Айресе. Никто в семье точно не знал, что именно предпринял дядя Мик и не была ли его занятость в сфере коммуникации прикрытием для работы в ЦРУ, Но, как бы то ни было, родственные связи позволили 20-летней Меган расширить свои горизонты и попробовать себя за пределами театральной сцены. «В Северо-Западном университете меня увлек театр. Я знала, что хочу играть, но мне претила мысль стать воплощением клишированного образа девушка из Лос-Анджелеса, которая решила стать актрисой», признавалась Меган в интервью журналу «Мэри Клэр». Я хотела большего и всегда интересовалась политикой, поэтому полностью поменяла свое основное направление в учебе и сосредоточилась на театре и таком предмете, как международные отношения. Мэган решила пройти тест для сотрудников дипломатической службы, необходимый для работы в Госдепартаменте. Потерпев неудачу, она была страшно разочарована. Эта девушка не привыкла проигрывать. Был нанесён серьезный удар по ее уверенности в себе, которой она так дорожила. В результате, окончив в 2003 году Северо-Западный университет, Меган вернулась в Лос-Анджелес. Между прослушиваниями начинающая актриса обеспечивала себя при помощи довольно необычных занятий, например, работы каллиграфом. Спустя год ее приняли в Paper Source, элитный канцелярский магазин на Беверли-Хиллз, где она прошла двухчасовой тренинг по каллиграфии, а также по упаковке подарков и переплетному делу. В 2005 году Меган изготовила приглашение на свадьбу актрисы Полы Паттон и певца Робина Тика. Первые несколько лет толкания на пробах, как Меган позднее описывала это время, ознаменовались длительными периодами безработицы. Достававшиеся ей роли, например, горячей девчонки в романтическом фильме Эштона Катчера, не соответствовали уровню киноакадемии. В 2006 году она выступала в качестве модели на телевизионной игре «Диэл о нот диэл» «Пан или пропал». В числе 26 девушек, облаченных в одинаковые костюмы, Мэган держала в руках кейс, в котором могло оказаться от 10 центов до миллиона долларов. Игровое шоу на канале NBC было для нее не только постоянным источником заработка, это был проект с растущей популярностью. После премьеры первого сезона в 2005 году каждый выпуск программы собирал аудиторию от 10 до 16 миллионов зрителей, демонстрируя ошеломительный успех и хотя в следующих сезонах показатели существенно снизились, высокий интерес сохранялся. выходили индицированные версии, продавались сопутствующие продукты, в том числе компьютерные и настольные игры. «Привет, дамы!» — произнес ведущий Хоуи Мэндл, обращаясь к девушкам, выстроившимся в студии идеальными рядами. «Привет, Хоуи!» — хором ответили они. Так началась первая репетиция Мэган, за которой последует участие в 34 выпусках шоу на протяжении 2006 и 2007 годов. Будучи моделью номер 24, Меган, как и остальные девушки, открывала свой кейс, когда кто-то из участников в надежде выиграть миллион называл ее номер. Ежедневно записывалось по 7 эпизодов, рабочие часы тянулись бесконечно долго, После съемок многие модели вместе шли отдыхать, иногда даже не смыв сценический макияж, чтобы застать счастливые часы в барах. Меган, которая всегда демонстрировала дружелюбное отношение к остальным девушкам, такое времяпрепровождение не привлекало. Меган пользовалась популярностью в коллективе, но как только съемка заканчивалась, она отправлялась по своим делам, говорит ее коллега Лейла Милани. Как и в колледже, Меган продолжала трудиться, пока ее сверстницы выпускали пар. Она была занята даже во время перерывов между съемками шоу. Другие девушки болтали или сплетничали, рассказывает Лейла, а она читала сценарии и готовилась к прослушиваниям. После двух сезонов в игровом шоу Меган была готова отказаться от серебряного кейса. В течение трех последующих лет молодая актриса продолжала ходить по кастингам. Она снялась в рекламе снэков «Тос Титус» и в нескольких небольших ролях в кино и сериалах, включая «Ужасных боссов», «Место преступления Нью-Йорк», «Рыцарь дорог», «Без следа» и «Долго и счастливо». В 2008 году на канале CW состоялся перезапуск молодежного сериала «90210», в котором Меган сыграла роль девушки Венди. По сюжету героиня застигнута на школьной парковке во время орального секса со студентом-плейбоем Итаном Вордом. начинающая актриса не хотелось сниматься в подобных сценах, но в борьбе за роли порой приходится быть не слишком разборчивыми. Она никогда не сдавалась, даже после того, как решила, что провалила прослушивание на роль великолепной, уверенной в себе Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры» новом телепроекте сети «Юэсэй». Мэган не расплакалась и не отправилась домой, чтобы заесть горе килограммом мороженого. Вместо этого она позвонила своему агенту. «Думая, я не очень хорошо показала себя», — сообщила она, — «мне нужно попасть туда еще раз». «Ты ничего не можешь сделать», — ответил агент, — «просто сосредоточься на следующей пробе».